Глава шестая. «Господин подполковник, штабс-капитан Дожнёв для дальнейшего прохождения службы прибыл!» Сидевший за столом сухощавый подполковник поднял на Дожнёва взгляд и, усмехнувшись, махнул рукой. «Не тянитесь так, штабс-капитан, я всего лишь дежурный по роте». Дожнёв ошарашенно уставился на подполковника. -по, «По какой роте?» «По четвёртой». Продолжая усмехаться, сообщил подполковник. А затем весело поинтересовался. «Так вам что, не разъяснили, что такое пробная офицерская часть?» «Ну, нет», — потерянно мотнул головой Дожнев. «То есть, э, да, нет. Никто ничего не объяснял, я год был с ротой в командировке на Колыме. Диких старателей гоняли, а приехал и как снег на голову. Роту на расформирование сроки службы-то сократили, так что у меня три четверти бойцов, как оказалось, давно уже дома должны были быть». «Самому предписание в зубы и сюда?» «Никто ничего не объяснил», — повторил он. «Я сам думал, что...» «Что?» — поднял бровь подполковник. «Мы тут, знаете ли, разные версии коллекционируем. Ну, кому что в голову пришло? Такие, знаете, перлы некоторые выдают». Он хмыкнул, как видно, что-то припомнив. «Так что вы подумали?» «Да ничего, собственно», — пожал плечами Дожнёв. «Думал, что часть, где в командирах лучше офицеры с боевым опытом». Манджурец, заинтересованно уточнил подполковник. «Да?» – кивнул штабс-капитан. «Фон Корф Андрей Андреевич, второй сурийский! представился подполковник, протягивая руку. «Одно вы угадали. Маньчжурцев здесь много!» «Дожнев Георгий Янович!» – щелкнул каблуками штабс-капитан. «Тамбовский пехотный!» – издохнув, добавил. «Был!» «Не расстраивайтесь, штабс-капитан!» – мягко произнес подполковник. Тут таких погорельцев, как вы, почитай три четверти. А почему погорельцев? удивился Дожнев. А как нас еще называть кульмы без холода, без двора? усмехнулся подошедший мужчина с погонами капитана. От многих полков-то хорошо, если по батальону осталось, а то и вообще несколько род. Да и в тех всей службы теперь только караулу нести до да казармы ремонтировать, прочее, вольной работы. Тут в его голосе прорезали злые нотки. Да и те, где полный пакет личного состава, разве полки? С этим сроком службы в один год разве солдата подготовишь? И подготовки той 15 недель всего. А потом лопату в руки и пахать. Не вонские части, а инвалидные команды сделали из армии невесть, что уроды. Штабс капитан молча наклонил голову, соглашаясь с незнакомцем, а тот, опомнившись, коротко поклонился в ответ. «Капитан Мэрор!» Но продолжать Филиппику ему не дал подполковник. «Остыньте, Михаил Маркович!» Мягко произнес сонный капитан только скрипнул зубами, после чего повернулся и молча отошел, но недалеко. «Ладно, Георгий Янович», — обратился фон Корф к Дожневу. «Идемте, покажу вам вашу койку, кините вещи, а уж там и наверх поднимемся в штаб». «Койку?» Удивился штабс-капитан. «Я, знаете ли, думал квартиру снять в городке?» Он смущенно улыбнулся. «Нам после Колымы хорошую премию выдали от колымских золотых приисков». Стоявший в двух шагах капитан Мерер зло рассмеялся. «Квартиру в городе забудьте. Вы теперь знаете кто? Рядовой. И место ваше вот здесь, в казарме. Но как это?» «А вот так», – мягко усмехнулся подполковник. Пробная офицерская часть означает именно то, что означает, что эта часть, что она пробная, и что всё в ней, от рядовых стрелков до командира, офицеры. Даже унтеров нет, так что идёмте за мной. Весь следующий день штабс-капитан Дожнев был предоставлен самому себе. К его удивлению, многие об этой пробной офицерской части неплохо знали ещё до того, как сами сюда попали. И потому пересказывали друг другу жуткие истории о том, что тут начнется вот буквально завтра. Ибо три первые такие пробные офицерские части были организованы еще год с лишним назад. И все здешние командиры, начиная с отдельных, уже прошли через них. Но на расспросы Дожнева командиры, вот сволочи, никак не реагировали, а просто молчали и улыбались я так предвкушающе. Впрочем, первую половину дня он провел в хлопотах. Офицеру рядовому здесь было положено некоторое дополнительное довольствие, по большей части вещевое, но и на учёт стать надо было. Так что с утра, бросив вещи под койку, Дожнёв представился в канцелярии, взял предписание на получение нового пробного образца формы и снаряжения, сходил за ними на склад, а затем почти час разбирался со странной конструкцией из толстых брезентовых ремней и пряжек явно изготовленных методом холодной вырубки, уж на такое он осмотрелся, а потом заворонённых. Спруя, как обозвал её подошедший фон Корф, отдельный командир Дожнева неожиданно оказалась очень удобной и после подгонки легла на плечи, спину и живот будто на него и пошитая. Хотя будет ли она настолько же удобной в поле, надо ещё проверить. Но да недаром же это называется пробный образец снаряжения. Проверим. Что же касается пробного образца формы, то он отличался от обычного только расцветкой, более короткой гимнастёркой, да парой дополнительных карманов. Как выяснилось из-за командировки, Дожнёв был одним из последних. Уже на следующее утро их вывели на плац и, построив четыре шеренги, объявили, что основной целью создания подобных частей является внедрение в жизнь российской армии новой практики организации занятий и подготовки личного состава, а также подразделений и частей. Вещавший перестроем генерал Кондратенко, отличавшийся энергичными действиями против инкаузского десанта, призвал их не только механически исполнять все требования назначенных командиров, но и подойти к занятиям творчески. Потому как ему и всей группе, осуществляющей реформы в российской армии, очень важно мнение практиков. Потом им скомандовали налево, шагом марш, И вернули в казармы. Там офицерам рядовым были официально представлены их отдельные взводные и ротные командиры, которые уже прошли предстоявшие новобранцам в одной из трех пробных офицерских частей. А дальше начался ад. Первые три месяца штабс-капитан Дожнев провел в каком-то полубреду. Сил вечером хватало только на то, чтобы рухнуть на койку и забыться тяжелым сном а утром поднять его с койки способен был лишь отчаянный крик дневального. Подъем в этой части был в 5 утра, причем осуществлялся он даже не так, как в училище, которое многие присутствующие здесь уже успели забыть, поскольку на рядовых и унтер-офицерских должностях пребывали офицеры в чинах от поручиков до подполковников. А молниеносно, люди буквально взлетали с койек, после чего все начинали бегать. Вот так с подъема и до отбоя в 23 часа все бегом. Общая физическая зарядка, первоначально являвшаяся легкой 15-минутной разминкой, уже через 3 месяца превратилась в часовую тренировку, включающую в себя непременный марш-бросок на 3 версты и преодоление специально устроенной 200-метровой полосы с различными препятствиями, после которой следовали либо казачьи ухватки, Лет 10 как ставший довольно популярным вид рукопашной борьбы, либо фехтование на штыках. Далее завтрак, потом занятия. Во-первых, изучение оружия, ибо многие офицеры были чрезвычайно слабо знакомы с пулеметами, как со станковым Максима, так и с переносным конструкцией Мосина Федорова. И с пистолетами, карабинами Маузер К-96. Про последние почти все слышали, но дело с ними мало кто имел. Когда они только появились, их стоимость доходила до 5000 немецких марок, но после начала их производства в России, на заводе великого князя она снизилась до 40 рублей. Что, впрочем, для господ младших офицеров тоже было неоправданно дорого. Раньше. После повышения содержания почему бы и нет? Ведь хорош пистолет-то, вернее пистолет-карабин, и патрон мощный, не винтовочный, конечно, Но сажение со по ростовой фигуре уже можно бить серьёзными шансами на поражение. С приставным прикладом, правда. Зато пока не кончится магазин, можно не отвлекаться на перезаряжание. А самый большой магазин снаряжается аж двумя десятками патронов. Так что можно и прикупить. Освоим. Во-вторых, стрельбы. Новые упражнения – стрельба лёжа, стоя с колена во время коротких остановок, после перебежки. И переползание из-за укрытия на предельную дальность по атакующей цели. И прочее, прочее, прочее. В-третьих, метание ручных бомб. Вот совершенно новое оружие. И какое простое, но очень полезное. Опять же тактика. Наступление перекатом, обход, охват. Причем, если ранее считалось, что для обхода необходимы силы в размере не менее роты, а лучше нескольких. Здесь они осуществляли это даже и отделением. При поддержке пулемета, конечно. Переползание по-пластунски, отход в устройство засад, особенности пулеметных засад и совместных стрелково-пулеметных, а также артиллерийско-стрелково-пулеметных, инженерное оборудование позиций, никаких люнетов, только окопы, траншеи и ранее незнакомые древоземляные огневые позиции, а главное – марши, марши, марши. Столько, сколько штабс-капитан Дожнев бегал, ходил, ползал и брёл в брод тут. Он не бегал, не ходил и не ползал за всё время службы. Занятия были организованы тоже по-новому. После зарядки и завтрака сразу уходили в поле. Теорию и практику осваивали только там. Обедали, как правило, там же, в поле. Кормили от пуза, но довольно просто, можно сказать по солдатски Щи с мясом, каша с салом. Чай с сахаром или вареньем, хлеб, летом свежие овощи, зимой лук, чеснок, квашеная капуста с моченой клюквой. Обед готовился на полевой кухне сразу на роту. Впрочем, если учебная задача предусматривала действия в составе малого подразделения, взвода или отделения, выдавали сухпай, сухари, консервы, мед. Но особенно интересным в нем была лапша, которую достаточно было залить кипятком, и через 3 минуты уже можно было хлебать на варистый супчик ну или кажущийся таковым. А ещё была странная сухая орехово ягодная мясная смесь, именуемая незнакомым словом «пеммикан». Её можно было и просто жевать, и использовать как суповую основу. После обеда опять занятия до вечера. То же самое плюс штыковой бой и все те же казачьи ухватки. На самом деле этот вид борьбы существовал давно. Испокон веку шла про казачьих пластунов слава, что беспримерно ловки они в своих поисках и способны под носом у вражеских солдат так скрутить языка, что он не то что сопротивляться, а и пикнуть не сможет. Но только около 10 лет назад нашелся человек, который собрал все эти ухватки, систематизировал их, объединил в группы приемов, записал за старыми казаками, как они учат молодежь и в итоге разработал правила состязаний. Кто этот человек, здесь не знали. Ходили слухи, что он служит в четвертой роте гвардейского флотского экипажа под рукой дяди императора, генерал-адмирала и нынешнего военного министра. Но этим слухам никто не верил. Потому что все здесь были убеждены, что ничего хорошего из самодурей головы великого князя Алексея Александровича и зайти не может. Это ж надо! Чего он творит с армией? И с какой? С армией-победительницей, да еще никогда русские не громили врага с таким соотношением своих и чужих потерь. Последняя турецкая война обошлась куда дороже, ой сколько народу полегло, а тут, тьфу, и вот на тебе такая напасть, сокращение, перереформирование, реформы. Новобранцы сведены в отдельные роты, в коих только и ведется более-менее сносная боевая подготовка, прочих, не более одной недели в два месяца, но остальное время солдаты строят. Все, казармы, бани, склады, мастерские и так далее. Вернее половина строит, а вторая трудится на вольных работах, кто на земле, у помещика или у какого простого поселенца, то в мастерских, кто на заводе, то грузчиками в порту. А на заработанные ими деньги покупают кирпич, дикий камень, стекло, известь, черепицу и все это идет на стройке. Нет, стройки они, конечно, дело тоже нужное. А то многие солдатские казармы так построены, что народ в них мрёт, как во время войны в полевых лагерях. И сквозняки там гуляют, и промерзают они. И полы настелены так, что доски уже давно сгнили, и чтобы не сломать ногу, ежели ночью до ветру встать приспичит, надо ещё постараться. Но это же всё-таки армия, а не строительная артель. Стыднос? К тому же офицеров из строительных рот начали забирать вот в такие пробные офицерские части. И не пойти нельзя, сокращенец. Мигом за ворота выставят. А за ворота не хочется, потому как содержание офицерам уже повысили. Пока немного, всего на десятую часть, но говорят это только начало. Мол, содержание будет расти на десятую часть каждый год в течение четырех лет, до 1910-го а уж там сразу скакнет на пятую часть, то в сумме за пять лет обещает прирост дохода аж на три четверти. Это делало даже поручика весьма состоятельным человеком, а полковника так и вообще богачом. Но только в том случае, если они смогут выдержать все издевательства военной реформы. А вот в то, что подобное можно выдержать, многие уже не особенно верили. Нет, поначалу-то, когда вышло предписание, Остановить боевую подготовку для всех, кроме солдат свежего призыва, а старослужащих задействовать на вольных работах и строительстве, военные поудивлялись, но большинство даже и порадовались таким указанием. Ибо многие части действительно ютились в таких жутких условиях, что мама не горюй. А поскольку это сулило не утяжеление, а облегчение службы, все тут же нашли тому оправдание. Мол, русская армия всем вокруг и себе лично уже доказала, что она хороша, Ну вот только что на прошедшей войне. Так что теперь настал момент заняться другими проблемами и сделать так, чтобы эта самая победоносная армия могла в мирное время жить в нормальных бытовых условиях. Просто удивительно, как человек способен извернуться и найти оправдание тому, что ему нравится. В общем, к стремлению нового военного министра вот так коренным образом С наскока решить вопрос с размещением войск поначалу отнеслись вполне одобрительно. В школе десятилетиями эта проблема решалась не шатко ни, шатка, ни валка, так может удастся и решить этакой кавалерийской атакой. Опять же и содержание добавили, и с распределением личного состава по вольным и строительным работам, пребывание в части большинства офицеров тоже лишилось смысла. На рабочих местах вполне справлялись унтера, а в пустых расположениях делать было нечего. Так что господа офицеры установили промеж собой нечто вроде дежурств, определив график, когда кому пребывать в батальоне, и занялись иными делами. Служба идёт, пенсия близится, чего ещё надо. Подобные настроения господствовали около года. За это время было отремонтировано большинство уже имеющихся казарм, складов, прочих помещений и начато строительство новых. А также посажено около 3 сотен человек. От интендантов разного уровня до строевых офицеров за воровство денег, заработанных солдатами на вольных работах. Причем расследование и суд проводились во всех 12 военных округах одновременно и молниеносно. В ноябре все началось, а в декабре уже состоялись суды. Поразительно, но жандармы оказались в курсе большинства вариантов используемых махинаций. Впрочем, ходили слухи, что дело было не столько в жандармах, сколько в неких людях, Вывезенных новым военным министром аж из самого трансваля, которые так наловчились там выискивать неучтенное и недостанное золото, что могли найти любую копейку с закрытыми глазами. Некоторые даже утверждали, что это были черные зулусские колдуны, спасенные великим князем от англичан, подобно тунгусским шаманам, зулусы, дескать, могли разговаривать с духами. А уж от духов-то никаких тайных дел иметь невозможно. Так это было или не так, и кто действительно сумел поймать воров за руку, не выяснилось. Однако едва было объявлено, что группы полицейских и жандармов, расследовавшие эти махинации, приступают к широкомасштабной проверке прочих частей, остатки денег, на полковых счетах, на уровне коих и шло основное распределение заработанных денег, к концу года внезапно подскочили аж в 4 раза и из военного министерства пришло указание начать во всех частях оборудование жилых помещений системами центрального отопления, кое требовалось завершить не позднее, чем за три года. Нет, оно, конечно, дело было разумное. В особо холодное время ротами приходилось выделять выступники до четверти наличного состава, а покупка тров была едва ли не самой крупной статьей расходов для частей, дисоцированных в столицах или крупных городах. Но настроения в отношении военного министра мало-помалу начали меняться. Ибо истинной причиной этого распоряжения, как стало понятно всем вокруг, были отнюдь не эти соображения. Но ясно же, что его высочество, господин военный министр и владелец огромных заводов, изготавливающих ну просто всё, от иголок до крупнокалиберных орудий, решил поправить свои изрядно пошатнувшиеся дела – Ну а зачем ему это потребовалось? Забота о солдатах? Да не смешите. Ну какая забота о солдатах может быть у такого человека? Где он и где солдаты? Экономия военного бюджета страны? Да какая там экономия, батенька? Копейки. К тому же экономия-то появится лет через 10, а до того один расход будет. Это ж надо бы на котельную построить, котлы установить, батареи трубы проложить. Ну ладно, котельную могут и солдаты построить. А за все остальное, от дымовой трубы до котла и батареи отопления, платить придется. Вот на этом-то господин военный министр и заработает. Вон у него заводы какие, чего там только не делают. А ежели даже и не с его заводов оборудование для котельных пойдет, то великий князь все равно своего не упустит. Взятками возьмет. От кого, от кого? Да от тех, кто эти котлы и батареи ставить будет. Но мы же с вами разумные люди и понимаем, как устроена эта жизнь. Каждый в первую очередь заботится о своем кармане. Ну и что, что миллиардерщик? Лишняя копейка, она и миллиардерщику не помеха. Да и больше вам скажу, батенька, если бы его высочество каждую копейку себе в кармане тянул, хрен бы он миллиардерщиком стал. Потому как честным путем такие деньжищи заработать ни под чем невозможно. Кстати, именно в тот момент и появились первые слухи, о некой пробной офицерской части, куда закатали аж 4 с лишним тысячи офицеров и начали гонять их как сидоровых коз, похлеще, чем когда-то в училищах. Тем же, кто отказался туда идти или уже будучи в этой пробной офицерской части не согласился подчиняться ее издевательским порядкам, грозили снятие погоны и отправка на гражданку без пенсии, без права на ношение военной формы, что было еще унизительнее, чем лишение пенсии и с волчьей характеристикой, мол, уже появились такие офицеры, то есть бывшие офицеры, и вот они-то и рассказывают жуткие вещи о творящемся там. Но поскольку в это время слухов входило множество, на них не обратили особого внимания, так очередная страшилка, подтверждающая беспримерную тупость нового военного министра. Однако на следующий год выяснилось, что это не страшилка, а реально существующая часть и что самые жуткие слухи про нее оказались самой, что ни на есть, настоящей правдой. Вот только не всей. Во-первых, таких частей было целых три. Во-вторых, про тех, кто прошел одну из них, рассказывали, что каждый умудрился за год расстрелять столько патронов, сколько за это время расстреливает целая рота. Причем не только из штатного офицерского нагана или обычной Мосинки, но и из широко используемого в этих частях для вооружения унтер-офицеров и офицеров немецкого пистолета-карабина Маузер К-96 и из танковых пулеметов Максима и переносных пулеметов Мосина Федорова, вследствие чего большинство выучились так, что способны были сбить муху на лету. В-третьих, фехтовать на штыках с выходцами из этих частей тоже не стоит, порвутся и не заметят. В-четвертых, Каждый из них мог пробежать с полсотни верст, да не просто так, а волоча на горбу кроме оружия и еще и по два пуда груза, после чего вступить в бой, ну и так далее. Еще ходили слухи, что их готовят так же, как легендарных морпехов, слова которых после отгремевшей войны шла просто жуткая, и что первыми инструкторами у них были те самые морпехи. И народ заволновался. За два прошедших года господа офицеры привыкли не только к ежегодному повышению содержания, но и к спокойной и куда более беззаботной жизни. А тут вот оно как поворачивается-то. Нет, конечно, стать таким вот страшным и всеумеющим бойцом весьма лестно, но ежели для этого надо бы на страшные муки и унижения претерпеть, то чур меня чур, офицеру должно командовать и распоряжаться, ну и конечно, когда время придёт, жизнь свою за родину и царя-батюшку положить. С этим никто не спорил. Но вот бегать, грустно горбе таскать, регулярно по морде получать в учебных целях и всё такое прочее, что про эти пробные офицерские части рассказывают, уж увольте. Это к солдатикам, а к офицеру отношение должно быть соответствующим, согласно табеле о рангах. Поэтому поток петиций из войск и одослуженных ветеранов, умоляющих государя установить разрушение армии, резко скакнул в объеме. Едва ли не на порядок. Нет, их и раньше было немало, и писались в них вполне правдивые вещи. О полном прекращении боевой подготовки в частях и соединениях, о людском истощении большинства частей из-за сокращения срока службы личного состава. О превращении практически всех нижних чинов, плотников, столяров, каменщиков, кровельщиков, грузчиков, батраков на полях, конюхов, стропальщиков, короче, в кого угодно, только не в солдат. О том, что армии у России в настоящий момент просто не существует и случись, что страна может рассчитывать только на ополченцев, а он и лишь числятся в ополчении, но никакой подготовки не проходят. Престижи офицерской службы держится лишь на повышении содержания, и если бы не оно, офицеры просто разбежались бы из армии. Все это было правдой. Но теперь личную его императорского величества канцелярию петициями просто завалили. Писали все, в том числе и те, кого ранее вполне удовлетворяла жизнь, при которой весь личный состав был распихан по вольным работам. И потому офицеры могли появляться в полку раз в несколько дней, а то и недель. Они громогласно возмущались тем, что офицеров, дворян, гоняют по слухам, как вчерашних крестьян, только надевших серую шинельку. Они кричали о немыслимом падении престижа русского офицерства, о попрании тысячелетних устоев, об уже замаячившей на горизонте гибели государства. Но император молчал. И на следующий год число пробных офицерских частей возросло до 12, по одной в каждом военном округе. Спустя 4 месяца после начала обучения штабс-капитан Дожнев внезапно поймал себя на том, что уже не падает камнем на койку после команды отбой, а порой даже засиживается с товарищами по роте в курилке, где уже почти никто не курил, поскольку с их нагрузками это было сродни изощрённому изуверству, осуществляемому к тому же по отношению к себе самому. Разговоры в курилке велись обо всём, от Джон и невест, а большинство оказались людьми женатыми до своей бывшей службы и нынешних порядков. И как-то незаметно выяснилось, что эти четыре месяца довольно сильно перевернули у большинства мозги. Даже среди маньчжурцев, имевших боевой опыт и заслуженно гордящихся тем, как они побили японца, и то время от времени проскакивали мысли типа – Эх, надобно было их под Инко глубоким охватом брать. Рот и хватило бы. Ну, с парой пулеметов, конечно. Или Нам бы тогда наялу пару отделений с переносными на тот островок перекинуть. Они бы вообще за наш берег не зацепились. А уж разговоры о том, как и чему учить солдата вернее, как надобно учить солдата просто не прекращались. На своей шкуре поняв и почувствовав, на что способен нормально, по их теперешним меркам, обученный солдат, в роли каковых они сами здесь выступали, все сошлись на том, что одна рота, выученная по здешним порядкам, стоит едва ли не батальона, подготовленного как прежде. А если её ещё и вооружить по местным, а не по штатным нормам? Так что первая докладная, которая родилась в роте среди нынешних солдат, чином от поручика до подполковника, была посвящена требованию пересмотра штатов. С тем, чтобы переносной пулемет Мосина-Фёдорова непременно появился как минимум в каждом взводе. Нет, лучше бы, конечно, попарить Ройки на взвод, да и Максим в придачу. Но на это никто не рассчитывал. Положение дел с финансированием армии и отношение к этому вопросу всесильного виты представляли себе все. И то чудо было, что начали поднимать денежное содержание. Впрочем, кое-кто уже стал догадываться, что это чудо, Имела конкретное имя и фамилию, причем последняя совпадала с фамилией государя-императора. А потом пошло-поехало. Следующая докладная была о том, что нормы расхода патронов на стрелковую подготовку необходимо увеличить. Нет, на то количество патронов, которое уходило на стрельбах здесь, в пробной офицерской части, никто и не рассчитывал. Но всем было ясно, того, что выделяется для армии абсолютно недостаточно потому с неделю посудили, поредили, припомнили, какие рекрута, как еще по-старому называли пополнение нижних чинов, хотя рекрутский набор был отменен уже очень давно, приходят на службу, подумали, как и с помощью каких упражнений можно подтянуть солдата хотя бы к нижнему уровню того, чему они сами научились, и составили бумагу. Затем кто-то подал докладную об изменении формы каски – С этим предметом они также познакомились именно здесь и поначалу не одобрили. Голове тяжело, да из чего бы это русскому офицеру труса праздновать. Но старшие товарищи привели статистику ранений и гибели солдат и офицеров от попаданий пуль в голову по итогам недавно закончившейся русско-японской войны, и после этого заткнулись самые громогласные. Уж очень все было убедительно. Далее о добавлении на сбрую дополнительного кармана для перевязочного пакета, который оказалось удобнее таскать именно на ней, а не в нарукавном кармане гимнастерки. После чего докладные пошли потоком, потому как все убедились, что начальство на них реагирует довольно быстро. Те же дополнительные карманы на сброях появились уже через 2 недели, по 3 в каждом отделении с указанием чтобы бойцы походили в них не менее недели и меняясь друг с другом, а потом высказали свое мнение о том, как удобнее – по-старому, на рукавном кармане, по-новому или как-то еще. В общем, месяцев через пять отношения к издевательству, придуманному великосветским жуиром, решившим поиграться в солдатики, изменилось коренным образом. Стало ясно, что через такие части надобно прогнать всех армейских офицеров без исключения. Очень способствует лучшему пониманию того, как нужно учить солдата и как лучше бить врага. Да и другие выгоды имеются. Эван подполковник полушка так как похудел, куда полтора, а то и два сбросил. А поручик Шабловский по внешности и манерам, напоминавший кисейную барышню креп в плечах раздался и ныне просто богатырём выглядит, а уж мозги-то как прочищают». Фон Кор в первые 2-3 месяца, старавшийся держать дистанцию со своими временными подчиненными и гасивший возмущение словами «Мы выдержали и вы выдержите, чем вы хуже-то, такие же русские офицеры», только посмеивался. А потом разъяснил, что основной целью того, что их так гоняли, и была вот эта самая прочистка мозгов, освоение незнакомого оружия. Новые тактики и всего остального можно было бы осуществить и другим способом, будь на то их собственное желание, а вот его-то как раз и не было. Ну как же, русская армия – славная победительница, вива-тура и так далее. Срок же обучения в пробной офицерской части был спланирован таким образом, чтобы успела завершиться прочистка мозгов и оформилось новое видение того, как и к чему надобно русскую армию готовить. Ну и чтобы наработать у офицеров новые методики обучения. Наши первые пробные офицерские части, господа, делился со своими временными подчиненными фон Корф. Действовали 10 месяцев, пока мы поняли, что и как делать, чему и как учить. Столько потов сошло. Затем был месяц на обмен опытом, потом отпуска и ровно через год начали набирать вас. Вас планировалось гонять месяцев 8. Но то ли у нас опыта появилось больше, частями через всё прошли, то ли наш русский офицер оказался куда лучше подготовлен, чем нам ранее казалось, но ваше обучение решено завершить через 6 месяцев. Потом опять же месяц на обмен опытом, отпуска и ровно через 8 месяцев начнём формировать уже по 4 пробные офицерские части в каждом округе. В этих частях вам, господа, предстоит стать отделенными и взводными командирами, ну как мы у вас. А еще через 8 месяцев 16, подхватил кто-то. Через 6, поправил фон Корф. Думаю, делать обмен опытом через каждые полгода более не требуется. «С основным мы определились. А ежели кто ещё чего полезного придумает, подадите докладную. Сами видите, реакция на них быстрая, под сукно никто не кладет. Так что сначала 4, затем через полгода 16, еще один обмен опытом, отпуска а потом 64. Нет, усмехнулся Фонкорв. Потом пробные офицерские части просто исчезнут. Зато появятся пробные соединения, то есть дивизии, через которые вы, да-да, уже вы, господа, прогоните весь унтерофицерский состав. И понадобится на это, по нашим прикидкам, опять месяцев 10, а то и больше. Потому как у унтерофицерского состава уровень образования, сами знаете, Гораздо ниже вашего. Как раз к тому моменту появится и достаточно нового оружия и снаряжения. Для обучения достаточно, господа, только для обучения, полностью вооружить по новым нормам в создании в которых вы все приняли такое активное участие, за что вам огромная благодарность и от генерала Кондратенко, и от его высочества. Хотя бы полки первой очереди планируется не ранее 2012 -го года после чего начнём накопление мобилизационных запасов. Ну так вот, после подготовки умторов и начнём, господа, помолясь делать нормальную армию». «Нормальную», – хмыкнул поручик Шабловский. «Да такой армии, которую мы сможем сделать, более ни у кого не будет. Нам же после этого не только всякие там австриячишки и турки на один зуб будут. Мы и прусакам так дать сможем, что только клочки по заколукам полетят». Эк вы, поручик, раскудахтались, покачал головой подполковник Полушка. А я вот чего опасаюсь, господа. Не дадут нам такую армию создать. Не дадут. У вот тех же острияков и прусаков ведь и разведка своя имеется. И смею вам заметить, очень неплохая. А союзнички-то и сейчас уже рылом вводят, А уж на следующем такте, когда мы по четыре такие части в округе развернем, непременно своих наблюдателей пришлют. А мы им, господа, в такой силе никак не нужны. Им надобно, чтобы мы пушечным мясом были. Они сами в силу вошли. После этих слов офицеры выжидательно уставились на фон Корфа. Все знали, что обязанности отделенного пробной офицерской части он исполняет временно, а на самом деле является офицером генерального штаба и членом группы по военной реформе. Подполковник усмехнулся. «Все может быть, господа, все может быть». Но я не думаю, что всё так страшно, во всяком случае пока. Слухи-то о наших пробных офицерских частях конечно идут, но разные, сами вспомните, какими эти части представлялись вам до того, как вы сюда попали. Да и в первые месяцы тоже, а что о них понарассказывают те 53 человека, отчисленных в процессе обучения и соответственно уволенных из армии. Неужто что-нибудь хорошее? То-то же. А сколько всего журналисты напишут и о наших частях, и о том, что в линейных творится. Там же сплошной развал и ужас, сами знаете. А вспомните, какие кляузы государю потоком идут на господина военного министра, великого князя Алексея Александровича. Да кто-то и сам писал, верно? Судя по смущенным взглядам некоторых офицеров, таковые здесь были. Вот так-то. Поэтому годика два, надеюсь, у нас еще есть, а уж там не так сложно будет. Я ведь вот на что хочу ваше внимание обратить. Вспомните, сколько ранее отводилось времени на начальную подготовку солдата. Четыре месяца? А за сколько вы сможете подготовить солдата на том же уровне, используя новые приемы и методики обучения? Подполковник замолчал и обвел присутствующих вопросительным взглядом остановив его на штабском капитане в Дожнёве. «Ну, недели за 4, максимум 5, ответил тот. «А на полное мобилизационное развертывание нашей армии отвозится целых 70 дней, через 10 недель, и опять же из офицерского корпуса у нас на данный момент уволено всего около 700 человек. Даже если к концу реформы их окажется 7000, это будет неприятно, но не катастрофично». А среди унтеров уволенных пока и вовсе нет. То есть командный костяк мы сохранили, а часть его и значительно улучшили». Подполковник вновь обвел веселым взглядом офицеров, и большинство из них заулыбались в ответ. «Вот», — продолжил фон Корф, «и даст бог улучшим еще больше. Так что пока у нас потери в численности только по рядовому составу. И положение в этой области сейчас, конечно, не очень» но нам нужен еще один год, и все офицеры будут способны провести начальную подготовку солдата за половину срока мобилизации. То есть, получив некий провал в военных возможностях государства в течение прошедших двух и одного будущего года, мы выходим практически на тот же имевшийся у нас уровень. Некое падение качества нижних чинов, вследствие отсутствия у них опыта ротных и батальонных учений, кое в наибольшей степени влияют на подготовку нижних чинов. «Поскольку полковые, дивизионные и корпусные, как вы сами знаете, в первую голову назначены на обучение командиров, мы, по нашим расчетам, компенсируем лучшей подготовкой командиров. А уже через два года получим куда лучшую армию, чем могли бы иметь к тому моменту, если бы оставили все как есть. Да и даже если бы реформировали армию, но обычным путем. А через четыре...» Подполковник покачал головой. Офицеры молчали, размышляя над его словами. «Да, им бы еще 4-5 лет». «А ежели бы на нас напали год назад?» Фон Кор вздохнул. «Воевали бы тем, что имели и большой кровью». «Ну да нам не привыкать, всегда так воевали». «Не всегда», – не согласился Полушка. «Последнюю войну нет». «Ну, такой войны, которая была на Дальнем Востоке, у нас более не будет». «Сами знаете, господа, там нам достаточно было сидеть и обороняться. Остальное за нас флот сделал. Да ещё и пулеметов у японцев не было, а у нас были. Опять же, благодаря великому князю, кстати. Вот ещё бы годик-другой, и нам совсем иначе с японцами воевать пришлось бы. Поторопились они с нападением». Кто знает, задумчиво отозвался кто-то. А может и опоздали?» Сами же говорите, что войну в основном флот выиграл, а ему через северный морской путь подкрепления перебрасывать пришлось. Потяни японцы еще год и эти подкрепления уже на Дальнем Востоке оказались бы, так что скорее всего опоздали они, ведь нападение они раньше, когда у нас еще транссиба не было, и что бы мы сделали? Да как бы они раньше напали-то, удивленно произнес поручик Шабловский. Они же вон как лихорадочно вооружались, корабли закупали артиллерию, Никак они раньше напасть не могли. И так-то слабее нас оказались, а уж раньше. Да и вообще, господа, о чём мы говорим? У Японии полностью отмобилизованная армия по численности меньше, чем наша армия мирного времени. Я вообще не понимаю, как им в голову пришло просто решиться. Разговор перекинулся на обсуждение призрачности шансов Японии победить в русско-японской войне. Следующий месяц обучение действительно стал последним. Их уже гоняли не так сильно... Впрочем, возможно, дело было не в том, что нагрузка снизилась, а в том, что они просто втянулись. В конце концов, все здесь были офицерами, то есть изначально людьми здоровыми, до да большей части закаленными трудностями службы и уже прошедшими когда-то неплохую подготовку. Не чета этой, конечно, но тоже ничего себе. Посиделки в курилке по вечерам стали уже традиционными, регулярные докладные с предложениями тоже, как и их коллективные обсуждения. И различия между стариками, ходившими в командирах и новым составом совершенно исчезли. Все общались на равных. Кстати, старики признались, что им было прямо рекомендовано до того момента, пока новички не втянутся, держать дистанцию и даже время от времени провоцировать злость на себя. Мол, в результате у новичков появятся лишние силы и мотивации доказать этим высокомерным сукам, что они не хуже их. А затем как-то утром офицеров снова выстроили на плацу, где перед ними выступил генерал Кондратенко. Поблагодарив всех за большую работу на пользу всей российской армии, он объявил, что программа их обучения признана завершившейся и уже завтра они начнут разъезжаться по всем военным округам, где примут участие в обсуждении этой программы. Оно специально будет устроено таким образом, чтобы в нем приняли участие представители всех пробных офицерских частей. Затем всем полагается отпуск, после которого они должны будут вновь прибыть сюда, дабы исполнять обязанности отделенных и взводных командиров во вновь сформированных пробных офицерских частях. Обсуждение итогов закончилось за две недели, хотя фон Корф говорил, что в прошлый раз это заняло целый месяц. Но сейчас, по ощущениям штабс-капитана, двух недель вполне хватило. Да и вообще, они не столько обсуждали, сколько просто так сказать, обменивались историями о том, как в разных частях все было устроено, какие трудности встретились на первоначальном этапе и как эти трудности были преодолены. А в том, что касалось реформы вооруженных сил, многие офицеры всех 12 пробных офицерских частей высказали схожие предложения, которые были довольно быстро приняты к исполнению. Дискуссии потребовались только по 10 части всего предложенного, но и они были краткими. После этого большинство офицеров, прошедших через пробные офицерские части, отправились в отпуск, а небольшая группа осталась вырабатывать методические рекомендации по совершенствованию боевой подготовки, доводить до ума образцы нового снаряжения, модифицированного по итогам обсуждения размещать на него заказы, принимать и распределять изготовленное. Уже через две с половиной недели после окончания учёбы штабс-капитан Дожнёв убыл в отпуск в родной Тамбов. Родной, несмотря на то, что родился тон он в Либаеве, но там у него никого не осталось. Отец умер ещё в 1902 -м. матушка пережила его на два года и скончалась как раз тогда, когда сын воевал на Дальнем Востоке, похоронили её дальние родственники и они же прибрали всё её невеликое имущество. Но до Дежнёв с ними ругаться не стал, невелико богатство-то. Квартиру родители снимали, сбережений с маленькой пенсии по потере кормильца мать не накопила, а скандалить из-за дюжины подушек, пружинной кровати с никелированными шариками и пары перин как-то не по-офицерски. Прочее же имущество родителей гроша Ломанова не стоило, потому он тогда ещё поручик. Приехав в Либаву, взял себе лишь пару тагеротипов с портретами отца и матушки и, не сказав ни слова насторожно зыркавшим на него родственникам, вернулся в родной Тамбов. Впрочем, и в Тамбове делать ему тоже было особенное нечего. Женой он пока, к сожалению, не обзавелся. Мешали постоянной командировке, поскольку командование части использовало его роту как затычку ко всякой бочке. С другой стороны, Дожнев и в командировке всегда ездил с охотой именно потому, что дома в Тамбове не знал, чем себя занять вечерами. К музицированию он был не склонен, выпивать не любил, к дамам относился с робостью, ну и чем ему было заниматься. Отпуск пролетел довольно быстро. Самой существенной тратой, которую штабс-капитан себе позволил, была покупка личного Маузера К-96 и новых сапог. Старые-то разваливались почти сразу, они шились больше для щегольства, чем для многовёрстных марш-бросков, а выданные взамен разваливающиеся казенные и по первости были не слишком презентабельны, а уж сейчас-то после таких нагрузок вообще оказались никуда не годны и дышали на ладан. В общем, новые сапоги были жизненно необходимы. Причем штабс-капитан решил заказать сразу две пары и поошить их из самой прочной и лучшей кожи. Впереди-то еще целый год нешуточных нагрузок, так что лишними не будут. Сослуживцы по Тамбовскому полку, в первое время осаждавшие его с просьбой рассказать, как оно там, поскольку у всех впереди маячила такая же пробная офицерская часть, послушав его уклончивые ответы и не найдя в нём поддержки их собственному возмущению, допущенной по отношению к чести русского офицера вопиющей несправедливости, разочарованно отстали. В итоге остаток отпуска штабс-капитан провёл в одиночестве, коротая время с удочкой над сне. Поэтому, когда он через месяц лёгким шагом вошёл в ворота своей, ставшей не менее родной пробной офицерской части, настроение у него было приподнятым. У ворот его бывшей казармы толпился народ. Завидев Дежнёва, из толпы вынырнул поручик Шабловский и, смеясь, прокричал «Смотрите, господа, и штабс-капитан тоже!». Все собравшиеся у казармы офицеры развернулись в его сторону и дружно захохотали. Дожнев растерянно оглядел себя. «Не обижайтесь, Георгий Янович», – с трудом успокоившись сказал подполковник Полушка. У нас тут спор возник, обнаружится ли хоть один человек из наших, кто не прикупил себе за отпуск Маузер К-96. И тут Дожнёв заметил, что у всех стоящих вокруг него офицеров через плечо висит знакомая деревянная кобура-приклад. Он покосился на свою и улыбнулся. Ну да, смешно. Ох, какие они все здесь стали. Нет, не одинаковые, а много чего понявшие. И про службу, и про войну. И про жизни вообще. Но ну, надо же